Прямое и простое отношение к своему положению понравилось Галинищеву. Глядя на добродушно-веселую, энергическую манеру Анны, зная Алисей Санча и Вронского, Голинищеву казалось, что он вполне понимает ее. Ему казалось, что он понимает то, чего она никак не понимала.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 и, улыбнувшись ему, она быстрой походкой вышла из двери.